«Скажи, русалочка, ты в росных травах родилась?» Она кивнула. «Они густые и пахнут, шумят. Расскажи мне, что в водных строях, в листьях? Из чего лунный свет? Из чего лунный свет? А посмотри в мои глаза!» Но когда он наклонился к ней, вскочила, смеясь, побежала к реке.